День тянулся бесконечно. Юленька нарочно оттягивала момент возвращения домой, изобретая всё новые и новые дела, мелкие и совершенно неважные, неспособные отвлечь от боли и пустоты внутри. А она накапливалась, разрасталась, грозя в любой момент выплеснуться из хрупкого юленькиного тельца и затопить весь мир. Нельзя, и домой нельзя. Одиноко там, пусто там, тоскливо. Вот и приходилось стоять на улице, уставившись на очередную витрину и старательно улыбаться собственному отражению. А оно милое и даже очень, со светлыми кудЕЛЬКАМИ волос, с круглыми щёчками, которые пылали болезненным румянцем, с мягким подбородочком, пухлыми губками и курносым носиком. Вечная юность мечтаний мафаманов и любителей фарфоровых куколок, так говорила бабушка. А Юленька не обижалась. На бабушку обижаться глупо, ведь в большинстве случаев она оказывается права. И платье это сплошное кружево бантики, а Магда одевается строго, со вкусом. Как выяснилось, у неё очень хороший вкус, правильный. Светлякова толкнули в спину, дёрнули за сумку, хлопнули по плечу. Ты что ли? Ну, Юлок, сколько зим? Узнаёшь? Конечно, как не узнать, когда всего месяц назад виделись? дашка лядащего. Ну, ни на йоту не изменилось. Разве что рыженаволос стало более правильный, стилистически выверенный и перекочевавший на густые дашкины кудри из разноцветной коробочки. А чего случилось? Ты ревёшь, но ну, светлячок ты даёшь. Я иду, смотрю, стоит. Смотрю, она. Ну, думаю, на лавца и зверь, а она ревёт. Пошли. Дашка схватила за руку, потянула, рассталкивая редких прохожих. Ей всегда было мало места, мало воздуха, мало поклонения, мало всего, даже магненой ненависти. Так чего случилось? Звонкая дробка булоков по плитке, тени у витринах, жестковатые, почти мужские духи и ярко-красная помада, которая совершенно не идёт ледачьей. Вампирша, сказала бы бабушка, случивсь ей по встречать Дашку. И предупредила бы, непременно предупредила бы, что от вампиров, даже если они пьют не кровь, а эмоции, нужно держаться подальше. Но подальше не выходила. Как вырваться из цепких дружеских объятий и как сказать, что внутри Юленьки теперь живёт пустота, которая вот-вот выплеснется наружу. Мир утонет. И рыжая Ледащева, и даже Магда с Михаилом. Садись, Дашка с грохотом отодвинула тяжёлый стул. кафе, когда они сюда пришли, и что за место, прежде Юленька не бывала тут. Да она вообще мало где бывала. Двойной капучино, двойной эспрессо и две шоколадных чуда. Два, машинально поправила Юленька. Если чудо. Ты у нас чудо. Ледащева плюхнула на скатерть ярко-алую торбу и распахнув, принялась копаться в содержимом. Ну рассказывай, чего там у вас случилось? Как стервозина поживает? Хорошо. лучше, чем Юленька. Все живут лучше, чем Юленька. Но кто бы сомневался? Дашка вытащила помятую, разодранную с одного бока пачку бумажных салфеток и строго велела: "Морду вытри, а то начудила похожа". Безобид. Какие обиды? Кажется, Юленька давным-давно разучилась обижаться. А может, с самого рождения необиっちвой была, дефект такой. Одни слепые, другие глухие, третьи необиっちвые. Принесли кофе, пирожные и ледащего, устав ждать, снова дёрнула. Так что у вас там? Рассказывай. И Юлька рассказала, понимая, что этого не следует делать. Что ледащева, конечно, выслушает с удовольствием, медленно потягивая кофе, расковыривая вилочкой рыхлую плоть шоколадного чуда, охая и ахая, а в конце скажет: "Я всегда знала, что она та ещё тварь". Подтвердила догадку Дашка, облизывая вилочку. Нет, ну я не понимаю. Какого ты с ней возилась? Ведь ты ж из этого убожества человека сделала. Я как вспомню её свитера, щёлку эту, а очки, сова слепая. Нет, Юлок, это уже всё. Это уже конец. Конец чего? Моей веры в человечество. Значит, она у тебя жениха увела? Да? Да. Михаил не был женихом, они просто встречались. Часто встречались. Июлинка ждала. Нет, она была твёрдо уверена, что предложение вот-вот последует. Взгляд, выражение его лица, прикосновение, случайные и в то же время многозначительные, голос, который менялся, когда он произносил её имя. А он сделал предложение Магде. Почему? Ну, с котенище, с чувством глубокого удовлетворения произнесла Дашка, пальцем собирая с тарелки жирный крем. А твой куда смотрел променять тебя на это? А ты сама виновата, наивная. Ладно, Юлок, извини, что я так. Это от возмущения. Ну да, она ведь всегда любила возмущаться по любому поводу, а порой и без него, сама создавая повод. Она громкая и суетливая, вездесущая и раздражающая. Она магдин в рак. Или нет, не в рак, но помеха на пути. И Юленька теперь тоже помеха. Слушай, так выходит, ты сейчас вообще одна. Ну, бабка ж твоя, ещё в прошлом году, если не ошибаюсь. Не ошибаешься. Какой у дашки жадный взгляд, глаза зелёные. Это правильно, когда к рыжим волосам зелёные глаза прилагаются. Цвет искусственный, яркий, нарочитый, но как ни странно, натуральный. Во всяком случае, Юленька эти глаза хорошо помнила. А вот выражение подобное видела впервые. Бедная ты моя, Дашка ласково погладила по руке. Знаешь, что я тебе скажу? Тебе надо развеяться, отвлечься. А вообще, клин-клином вышибают. Теперь сосредоточенная, напряжённая, мизинцем царапает скатерть, а уголки губ нервно подрагивают, пытаясь сохранить нарочитую дружелюбность улыбки. Сама подумай, станешь теперь киснуть в своём овзолее, в депресняк ударишься. Кому оно надо? Я тебе, как женщина опытная, советую. Лучшее средство вылечить самолюбие. Какое самолюбие? Причём здесь самолюбие? Юльке просто больно. Её не переваривают, её варят живьём. Ну так он позвонит, дёрнул вопросом ледащего: "Кто?" "О, господи, Боже ж ты мой, Илья, братец мой, о котором я тебе битый час толдычу. Ну, ты помнишь Ильку? Он к нам заходил как-то. Помнила, кажется, а может и не помнила, смутный образ. Мне неприятный, но и не вызывающий желания снова встретиться. Впрочем, в варённой пустоте не осталось места для желаний. Он у меня умница, юрфак МГУшный закончил, только всё равно балбес, особенно сейчас. Прикинь, от него год назад жена ушла. Так это чудо всё бросила: работу, дом и свалила в деревню участковым пахать. Я ему говорю: Ну нафига такое делать? А он мне: "Отстань, упрямый и одинокий". Последняя, людащая, произнесла выразительно, глядя в глаза снизу вверх, так, что чудилось, просит, упрашивает даже. "Так он позвонит? «Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Зачем?" билась в висках риторическим вопросом. "Зачем они так поступили с ней?" Затем Светлякова: "Что тебе нужно выйти замуж?" Дашка поднялась и перекинув широкий ремень сумки через плечо, от чего сразу стала похожа на почтальона из военных хроник, добавила: "Срочно, раньше этой тварюки. Ну всё, я побежала. Свидимся ещё". Липкое прикосновение губ к щеке, запах шоколада, разбавляющий едкий аромат духов ледащейвой, ободряющее похлопывание по плечу и снова одиночество, наполненное кукольными отражениями и мыслями о том, что всё происходящее, наверное, неправильно, но вот исправить его, Юленька, не сможет. Любовь это ведь навеки, даже если чужая.